который употребляет для ловли птиц. Егото обезьяньи повадки обрекли этих неразумных и несчастных тварей на гибель. Они сами себя заклеили, сами себя в узды дали и сами себя удушили. Что да способности намеренно воспроизводить чужие движения и чужой голос,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 Говорят, что Сократ клялся псом, а Зенон прибегал к тому самому выражению, которое и по сей час принято у итальянцев, я имею в виду «капари». Пифагор клялся водою и воздухом. Я до того восприимчив, совершенно не отдавая себе в этом отчета к внешним и поверхностным впечатлениям, что если Сократ,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 в моих сочинениях простыми доводами и доказательствами я страшусь как бы они не были позаимствованны мной у других всякий довод для меня одинаково плодотворен я извлекаю их и из любой безделицы и да пожелает господь чтобы и те которыми я сейчас пользуюсь не были подхвачены мной по внушению столь своей равной воле. И что из того, что я начинаю с тех доводов, которые мне почему-либо понравились? А ведь всё, о чём бы я ни говорил, связано